Глава 6 Андрей, а это вообще законно? Как ты вообще это сделал? Надя расхаживала вокруг моего черного автомобиля, который я только что притащил в этот мир. Пока мы с ней обедали, я подумал, что у меня есть немного света, а на машине есть печать моей души. Она фактически является частью меня. Так почему бы не попробовать эту часть призвать? В итоге все получилось. Правда, я остался вообще без запасов света. У местных будет очень много вопросов к такому транспортному средству. «Да плевать», — улыбнулся я ей. «Мы же не в прошлом, а в другом мире. Никаких последствий за использование машины в примитивном мире не будет, разве что внимания мы действительно будем привлекать очень много». «И дороги. Не забудь про дороги. Моя ласточка создана для хороших дорог. Сядем где-нибудь на кочку, и что делать?» Хм. Хорошее замечание. Кивнул я, открыл дверь и сел на водительское сиденье. Положил руки на руле и сосредоточился на машине. Нужно ее немного изменить. Например, сделать колеса чуть больше и поднять подвеску, чтобы мы уверенно чувствовали себя на внедорожье. «Андрей, ты что сделал?» — послышался удивленный возглас Нади снаружи. Я еще не успел вылезти, как заметил, что кузов поднялся сантиметров на 30. Колеса стали чуть больше, и теперь от земли до подвески было почти полметра. Должны будем проехать практически по любой местности, если только это не лес. А что, тебе не нравится? Да я не о том. Ты способен проделывать еще и такие трюки? Сам не знаю, как так получается, пожал я плечами. Просто машина теперь часть меня. Но энергии на переделку расходуется много, так что часто таким заниматься я не могу. А летающие ты ее сделать можешь? «Летающий?» Я всерьез задумался. «А ведь теоретически могу. Если использую силу Укана для управления гравитацией, можно заметно снизить ее вес. Затем поставить что-то вроде реактивной тяги... Нет, наверное, это все-таки чересчур. Большой расход энергии, постоянная концентрация. Если хочется полета, проще уж божественную силу использовать. Так что нет, оставим все как есть». «Извини, не вариант. Там нужен другой подход». Эйну мы уложили на заднее сиденье. Рэй вернулся в свою обычную миниатюрную форму и тоже устроился сзади в ногах, решив вздремнуть. Я за рулем. Надя заняла пассажирское сиденье. «А проблем с бензином не будет?» — на всякий случай уточнила спутница. «Когда закончится, будем ехать на моей силе. Так тоже можно». «О, это действительно неплохо». Я завел мотор, и мы двинулись в путь. Местные дороги были так себе. Может, какой-нибудь крупный торговый тракт и был вымощен камнем, но те дороги, по которым ехали мы, были больше похожи на проселочные. Если бы я не переделал машину, прогноз на был бы очень давно, и мы точно где-нибудь застряли. Несколько раз мы натыкались на группки людей и один среднего размера торговый караван с вооруженной охраной, и каждый раз ревущий стальной монстр приводил людей в ужас, и те разбегались. Я специально в такие моменты старался поддать газу, чтобы поскорее объехать препятствия, но в какой-то момент сделать это так просто не получилось. День уже приближался к вечеру, и я подумывал о том, чтобы остановиться где-нибудь и переночевать. Совершенно непонятно, сколько еще до ближайшего населенного пункта, так что проще всего было просто провести ночь в машине, а на утро двинуть дальше. Еще бы Арая отправить на разведку, чтобы понять, где тут ближайший город. «Надо будет взять еще провизии в дорогу». Но, как и сказал, еще до остановки мы внезапно уткнулись в тупик. Просто лежащие на дороге несколько деревьев. «Как-то это подозрительно. Не находишь?» — нахмурилась Надя. «Словно засада». «Ага», — подтвердил я. «Сиди тут, я осмотрюсь». Вышел из машины и покрутил головой, но пока ничего не почувствовал. Подошел к деревьям и убедился в том, что повалила их вовсе не стихия. Очень гладкий срез на дереве, словно от пилы. «Эй!» — внезапно послышалось со стороны и из леса, с противоположной от меня стороны, вышел мужчина в легких доспехах и накидке, сделанной из листьев. «Ты чей будешь?» — говорил незнакомец с опаской, косясь на автомобиль. Машина его сильно пугала, но он старался этого не показывать. «Я свой собственный. Не знаю, кто ты такой, но позови своих друзей и пусть они расчистят мне дорогу». «Не положено!» «Это наша дорога, платить надо!» «Платить за что?» «Так военное время, мы следим за дорогой!» Думаю, мужчина и сам понимал, что требовать денег с хозяина железного рычащего монстра не самая здравая идея. Возможно, он вообще не главный в этих партизаньях разбойников или кто там они. Просто отправили его на разговор, и сам он не рад такому. «Все платят, и вам надо!» «И сколько?» «По сто гольдов за человека!» «Я не сильно разбирался в местных расценках, но можно и так догадаться, что дороговато. Я только за нас троих должен был отдать триста, а они еще и рая могли посчитать. Встречное предложение. Давай-ка ты позовешь своих друзей, как я уже предложил, очистишь дорогу, и я, так и быть, оставлю вас в живых». «Мы колдунов не боимся!» Мужчина попытался запугать меня, но голосок-то дрожжал. Нелепо это смотрелось, если честно. «Видишь?» «У нас защита есть!» Он поднял над головой какую-то древнюю табличку с символами. Что это было, понятия не имею. Может, примитивный артефакт, который рассеивает ману. Может, просто какая-то грамота. «Плати, или мы заберем деньги с твоего трупа!» Мне стало смешно от нелепости данной ситуации. Какие смелые, отчаянные люди. Мне на самом деле редко попадают такие. «Нет?» «Тогда умри!» «Триньк!» Тело среагировало само. Я развернулся и поймал в полете стрелу, которая летела мне точно в спину, а затем демонстративно сломал ее. Надя тем временем уже достала пистолет, но из транспорта пока не вышла. Лишь выискивала взглядом стрелка. Я пока тоже его не видел, видимо, хорошие камуфляжные костюмы используют. тринг тринк тринг Стрелы полетели одна за другой, причем не только в меня, но и в машину. Кажется, Надя кого-то заметила. Выскочила наружу и одновременно создала вокруг себя щит. «А, да, я и забыл, что она так умеет». А рай тоже вступил в схватку, прошмыгнув у девушки между ног. «Бах, бах, бах!» Надя открыла огонь по лучникам, да и я сам уже приметил нескольких. Отвел руку в сторону и призвал контракт с винтовкой. Очень уж она мне понравилась. Прицелился и выстрелил, проделав в груди лучника дыру размером с кулак. Второй выстрел, но тут немного скосил. Выстрел вырвал кусок дерева рядом с лучником, и то начало падать ему прямо на голову. Новые стрелы я не ловил. Они били в меня, но не оставляли вообще никаких следов. Если уж пули не могут пробить мою кожу под укреплением, то что говорить о простых стрелах? Этим разбойникам бы арбалет с бронебойным болтом. Тогда еще есть шанс поцарапать, и то минимальный. Бах, бах, бах! Щит вокруг нади мигнул, приняв на себя десяток стрел, и исчез так что девушке пришлось скрыться в машине. Я же пока продолжал отстрел бандитов. Нас окружало по меньшей мере десятка-два стрелков, хотя сейчас уже гораздо меньше, и причина не только в том, что я и Надя подстрелили некоторых. Для части сразу стало ясно, что сражаться с кем-то вроде меня — самоубийство, и они сделали ноги еще в первую минуту этой недолгой схватки. Пока я отстреливал лучников, ко мне со спины подошел тот самый тип. «Сзади!» — крикнула Надя, но слегка поздновато. Мужик оказался достаточно близко, чтобы вонзить меч мне в поясницу. Вернее, он попытался его вонзить, но тот словно в камень уткнулся. Я развернулся, встретился с ним взглядом, и мужчина, понимая, что оказался в дерьмовой ситуации, виновато улыбнулся. «Лучше бы просто убрали дерево», — мрачно сказал я ему, схватил за ворот и насадил головой на сук, торчащий из ствола рядом. Разбойник обмяка я развернулся и продолжил отстрел доставочих лучников. После такого, оставшимся в живых, стало ясно, что с нами связываться себе дороже, и они помчались прочь, только поздновато спохватились. Кое-кого настиг и, превратившись в клубу клинков, порвал на куски. Я же, убедившись, что в нас больше никто не стреляет, отправил винтовку обратно в контракт. «Не пострадала?» — спросил я, заметив вылезшую из машины Надю. «Да как сказать?» Виновато улыбнулась она, и лишь сейчас я заметила кровавленную штанину. Я подошел к ней и взглянул на ногу. Ничего серьезного. Стрела просто немного распорола кожу, но кость не задета. «Зато я теперь смогу с гордостью рассказывать своим будущим детям о том, что их маму однажды подстрелили бандиты с луками», — улыбнулась девушка, морщась от боли. Я призвал Арая и первым делом превратил его в живой дрон, отправив осмотреться. Дорога, по которой мы ехали, шла через довольно густой и труднопроходимый лес. Именно по этой причине мы и не могли вот так легко объехать деревья. «Кажется, Арай нашел их лагерь. Там есть озеро и еда», — сообщил я, принимая через телепатию то, что сейчас видел мой друг. «Предлагаешь навидаться туда?» «Да, промоем рану, и я ее залечу. Заодно, может, еды немного наберем», — кивнул девушке. Арай как раз приметил небольшую тропу, по которой сможет проехать наш автомобиль. Но деревья придется убрать самому. Эх. Оставив девушку в машине, за пяток минут разобрался с препятствием. Будь я простым человеком, сдвинуть дерево весом в полтонны вряд ли бы удалось в одиночку. Как хорошо, что я не простой человек. Рай к тому моменту еще немного осмотрелся и сообщил мне, где расположены ближайшие города. И как минимум один из них сейчас буквально пылал. Над ним стоял огромный столб дыма, застилающий полнеба. Вернувшись в машину, завел двигатель и тронулся. А рай летел над нами, указывая путь, и очень скоро мы добрались до неприметного поворота вправо. Это и впрямь была тропинка, и машина могла проехать по ней прямо впритык, но я решил рискнуть. Скорее всего, по ней проезжают телеги. В лагере, который я видел с высоты, была парочка. Еще минут через 15 неторопливой езды по очень уж ухабистой и неровной дороге мы прибыли в лагерь тех самых разбойников, что напали на нас на дороге. Те к такому готовы не были и в ужасе побросались прочь, стали разбегаться по лесу, привели въезжающего в лагерь стального монстра. Лучше бы они, действительно, просто убрали те деревья.